Ну хорошо, я сам решил сюда прилететь. Почему? Вы меня удивляете, это моя работа, делать материалы из горячих точек. Я покачал головой, и еще одна ложь, даже две. Во-первых, ты давно никуда сам не мотаешься, это к тебе прилетают, да еще в очереди стоят. А вторая ложь заключается в том, что Диметра никогда не была горячей точкой, ну убили двух пацанов и что... «Вы не правы. Наш зритель хочет знать самую свежую информацию. Ага. Поэтому вы полетели через полгалактики. Так торопились, что загубили дорогущий космический экспресс. Это не я. Идиот капитан. Сам запорол двигатель. И я даже догадываюсь по чьему приказу. Ну хорошо». Вы прилетели сюда в такой спешке, потратили кучу денег, мучились сутки в тесной каюте, и все ради короткого, совершенно пустого репортажа для Гарри Найта уровень передачи с Диметро очень низок. Совсем детский уровень. Ну почему же? Все, что было нужно, участники передачи высказали в эфир. Ага, вот ты и проговорился. Я продолжал давить. А что нужно было сказать? И главное, кому? Это было нужно. колитесь, Гарри, я от вас не отстану!» «Не пугайте! Что вы мне можете сделать?» Я молча поднял бластер и навел на Найта. «Бросьте! Это чистой воды блеф! Вы не можете просто так убить меня!» «Не могу, согласен! А вот покалечить вас — это я с удовольствием! Например, изуродовать вашу смазливую физиономию так, что потом ни один пластический хирург не возьмется за ее восстановление. Или продырявлю вам печень. Это не смертельно, но очень больно. Вы знаете, ранения печени относятся к разряду наиболее болезненных. Ну и, конечно, потом возникают осложнения. Придется остаток жизни сидеть на диете. Будете пить на приемах молоко с печеньем и шарахаться от красивых поклонниц, потому что нельзя. «Ну, как вам такая перспектива?» «Вы этого не сделаете. Послушайте, мы с вами два интеллигентных человека». «В этой комнате только один интеллигентный человек», — прервал я Гарри. «Это я. А ты просто продажный барзописец, мелкий стервятник с журналистским дипломом». Коротко размахнувшись, я ударил его левой рукой по лицу, потом еще раз и еще... Найт закрыл лицо руками и неподвижно замер на краю кровати. «Пожалуйста, не бейте меня, я расскажу все, что вы хотите!» Я рассчитал правильно. Мой собеседник относился к категории людей, которые выросли в слишком благополучном окружении. Ни в детстве, ни тем более во взрослой жизни Гарри никогда не приходилось драться. Он так и дожил до сегодняшнего дня, не получив ни одного удара по лицу. Он боится боли. Но самое страшное для него — это унижение. Итак, повторяю вопрос. Кто заказал вам это интервью? Ривкин. Вы давно его знаете? Это что, такая фигура, что запросто заказывает вам репортажи? Он позвонил мне и сказал, что произошло убийство, которое может привлечь внимание к Деметре, и попросил меня замять эту новость. Вам позвонил совершенно незнакомый человек и предложил спрятать новость об убийстве, и вы тут же согласились? Не верю, Найт, вы плохой актер и обманщик. Обещали все рассказать, а сами опять врете. Я пододвинулся поближе и замахнулся. Хочешь еще плюху? Нет, подождите. Мне действительно звонил Ривкин. Вы не станете разговаривать с незнакомым человеком. На все звонки отвечает ваш секретарь. Простой человек с улицы с вами связаться не сможет. Он передал привет от нашего общего знакомого. От кого именно? Молчание. Я размахнулся и вновь ударил Найта по лицу. Тот продолжал сидеть, не понимающий, уставившись на меня. «Тогда я ударил еще уже сильнее!» Найт наконец сообразил закрыть лицо ладонями. Я оторвал его руки от лица и показал бластер. Демонстративно, с громким щелчком я снял бластер с предохранителя и приставил к его печени.